Первый день. Пробуждение, выглядывание в окно, там арматурный завод. Обычные среднерусские леса, изредка перемежаемые обычными среднерусскими полями. Промелькнули серая деревенька и небольшая станция с корявыми коричневыми товарными вагонами на путях. Пробуждение соседей и других соседей, обсуждение другими соседями обстоятельств гибели самолета «Боинг-737», авиакомпания «Аэрофлот Норд» в Перми. Говорят, что террористы. Может, и террористы кто знает. А повесили все на пилота. У нас всегда стрелочник виноват. Прибытие на станцию Киров. Вагон покинуло некоторое количество людей. Вагон вошел парень с огромным мешком. За время стоянки на станции Киров за окном не происходит ничего интересного. «Отправление со станции Киров. Город Киров быстро заканчивается, начинаются пригороды, они тоже быстро заканчиваются. Несколько распаханных коричневых полей. Одно из полей расположено на довольно крутом склоне. Сосед говорит, что сильные дожди могут смыть весь урожай. Другие соседи обсуждают взаимоотношения детей, родителей, тёщ, тестей, свекрови, невесток и так далее». Диковинная водонапорная башня, форма которой не поддается словесному описанию. «В жизни самое главное — здоровье», — говорит другой сосед. В окне проплывает большая река, возможно, это вятка. Посреди крошечной пристанционные пристанционной деревеньки стоит небольшой сталинский дом. На краю леса стоят три отдельных фрагмента железобетонного забора. На одном из них написано ЗакПРФ. На краю сельского кладбища стоит похоронный автобус ПАЗ. Кто-то умер и его хоронят. В основном наблюдается лес. Станция Болезина. На платформе бурлит стихийная торговля. Два мужика продают пушистые пуховые платки. Для привлечения внимания потенциальных покупателей они потряхивают пушистыми серыми и белыми платками, словно некими флагами или транспарантами. Мужик толкает перед собой гигантскую тележку, наполненную плетеными изделиями из бересты. Женщина держит в руках связку разноцветных мочалок. Мимо проехал поезд Красноярск-Москва. Мимо проехал поезд Владивосток-Москва. Отправление, поля, потом лес. Пассажиры молчаливы. Поешь картошечки. Да-да, и опять молчание. Один из соседей, полковник в отставке, устроил при помощи маленького DVD-плеера просмотр фильма об истории военно-морского флота. Меньше чем за шесть часов испанские корабли были уничтожены. Америка вступила в клуб избранных. Страна, не обладающая современным военно-морским флотом, обречена. Полковник в отставке засыпает, заряд DVD-плеера заканчивается на вступлении в круг мировых держав, объединенной Кайзеровской Германии. Полковник в отставке просыпается, убирает DVD-плеер и рассказывает соседкам о том, что у него пенсия 25 тысяч еще зарплата 300 тысяч. Соседки ахают, одна из соседок говорит, «Я такого мужчину никуда от себя не отпустила». Другая соседка спрашивает, где же платят такие зарплаты. Полковник в отставке отвечает, на мукомольном производстве. Время передвинулось на час вперед. Скоро Пермь. Местность ощутимо всхолмилась. Наверное, это намек на приближение Урала. Переезжание с одного берега Камы на другой по длинному мосту. С моста Пермь выглядит мрачновато. Заводские корпуса, дома, элеватор, серая река, серое небо. Поезд проезжает мимо гигантского гаражного комплекса. Гаражи убоги, грязны, омерзительны. Зато Пермь теперь крупный культурный центр общероссийского значения. Прибытие поезда на станцию Пермь. Маленький трактор «Владимирец» тащит по платформе почти бесконечное количество пустых багажных тележек. Многие пассажиры вышли и никто, кажется, не вошел. Отправление поезда со станции Пермь. Еще один гаражный комплекс, заросший деревьями, убогий и омерзительный, Около одного из гаражей расположилась компания бомжей или людей, похожих на бомжей. Еще гаражи еще. Серые многоэтажные дома брежневских времен, хаотично растущие деревья, вообще много хаоса. Справедливости ради надо сказать, что из окна поезда практически любой российский город выглядит хаотичным и безобразным. Недостроенный и брошенный гаражный комплекс, размалеванные отвратительными граффити. И еще один заброшенный гаражный комплекс кажется сгоревшей. Стадо унылых коричневых товарных вагонов. После Перми стало ощутимо больше населенных пунктов. Поезд проезжает станцию Кунгур. Окрестности Кунгура радуют глаз. Река, холмы, невысокие горы, россыпь домиков, небольшая красивая церковь. Река, горы, скалы, сосны, домики около реки чья-то баня топится настолько интенсивно, что дымом заволакивает всю округу. Трудности с описанием захватывающих видов природы. Гораздо легче и приятнее писать об убогих гаражах и унылых коричневых товарных вагонах. В общем, горы, сосны, долины, красота. Незапланированная остановка на какой-то небольшой станции — В противоположном направлении проносится поезд, состоящий только из багажных вагонов. Стояние на неизвестной станции продолжается. Стояние на неизвестной станции что-то слишком затянулось. Вдруг раз — и поехали. Через короткий промежуток времени снова незапланированная остановка. Какой-то резкий рывок, стук — и опять тихо. И опять движение возобновилось.